Глава восемнадцатая. Квартира Константина выглядела ужасней нашего холла. Повсюду битые кирпичи, доски, пыль и строительный мусор. На кухне и сиротливо стоял крохотный столик и две табуретки. Костя включил чайник. «Сыр будешь?» — перешел он на «ты». Я кивнула. Получила чай с бутербродом и начала рассказывать историю случившуюся с Олегом Гладышевым. Костя оказался хорошим слушателем. Когда я умолкла, он спросил. «Хочешь моё мнение?» «Да». «Поройся в личной жизни приятеля. Думается, он кому-то трепанул про деньги. Может, любовница?» Олег любил Ленку. Костя иронично улыбнулся. «Типично женское заблуждение». Я тоже люблю жену, забочусь о ней. Вот ремонт затеял, чтобы она из больницы в чистую квартиру вернулась. Но это не помешает мне сходить налево. Любовница, семейному счастью не помеха. Здоровый левак укрепляет брак. Олег не такой. Все такие. Поговори с его женой. Изучи его записную книжку. Многие мужчины записывают хитрые телефоны на последней странице. Допустим... Иван Иванович и номерок. Позвонишь по такому, тут же выяснится, что никакого Ивана там нет, а проживает Аня или Таня. Ленка в больнице, покачала я головой. В сознание не пришла. Каждый день туда звоню. Почему в нее стреляли? Ограбить хотели. Лена часто забывала дверь запереть, вот они и воспользовались. Костя налил себе еще чаю и покачал головой. «Конечно, я всего лишь в дорожной инспекции работаю, но что-то в этом мне кажется странным. Зачем лезть в дом к не очень обеспеченной женщине?» «Так они зашли в первую попавшуюся квартиру». «Она на каком этаже живет?» «На седьмом». Костя хмыкнул. «Однако далеко заехали. Обычно шерстят на первом. Да еще, говоришь, лифтершу убили». Эти два преступления между собой не связаны. Баба Клава, небось, не захотела пустить в подъезд какого-нибудь отморозка. Константин принялся она свистывать. Потом хлопнул ладонью по столу. «Хорошо. Завтра к полудню приезжай ко мне на работу. Дам тебе список». Костя был деловым человеком. На следующий день в начале первого в моих руках оказался листочек. «В Москве осталось всего пять Волк-фургонов?» — удивилась я. «Их больше», — пояснил Костя. «Но я тут покумекал и решил, что остальные ни при чем». «Почему?» «Помнишь, немец сказал тебе, что шофер пассажир вынули из машины носилки? Железные полки с брезентом. Да потопный способ переноса больных. Но Волги-фургоны другими, современными каталками не оснастить». Следовательно, машину использовали по прямому назначению, для перевозки людей. Таких всего пять, остальные переоборудовали для других целей. Каких? Пробирки возят, белье в прачечную, питание в детские дома. Фургоны переделаны таким образом, что никакие носилки туда не лезут. Если твоего Олега и увезли с Рыльской улицы, то в одной из этих пяти машин... Я вышла на улицу, села в пежо, раскрыла атлас и принялась прокладывать маршрут. Первый визит нанесла в Боткинскую больницу. Там меня ожидал сюрприз. Волга-фургон, несмотря на преклонный возраст, бойко бегала по улицам столицы, только управляла ею женщина, Калинина Нина Петровна. «Старушка на старухе ездит», — хихикая, пояснил мне молоденький завгар. «Никому из ребят неохота на разболюхе позориться. Они не Петровне, даже нравятся. Волгу у нее вроде персональной машины». 31 декабря позапрошлого года тоже она за рулем сидела. «Больше некому», — ответил он. «Если Калинина заболела, фургон тут куковать останется». Я со спокойной душой вычеркнула первую строчку и отправилась в другую больницу. Там заведовал гаражом маленький сморщенный старичок с весело блестевшими глазками. Узнав, что к нему явилась корреспондентка, пишущая об истории автомобиля «Волга», дедок приосанился и вывалил кучу технических подробностей, от которых у меня закружилась голова. «Карбюратор, амортизатор, генератор, катализатор...» «Так ваша «Волга» на ходу?» — прервала я его». «А как же?» «И кто на ней ездит?» Дедушка хитро подмигнул мне. «А кто надо?» «Сделайте милость. Познакомьте меня с шофёром». «Зачем?» «Ну, хочу расспросить о машине». «Сам расскажу», — разозлился дедок и завёл прежнюю песню. Бензопровод, тормозные колодки, ходовая часть, сцепление. Меня слегка затошнило. Я предпочитаю ездить на Пежо и не задумываться о том, что находится под капотом. Битый час я так и этак пыталась выдавить из завгара вгара имя шофера, но потерпела полная фиаско и решила наведаться в бухгалтерию, чтобы заглянуть в путевой лист. «Эй, журналистка!» — тихо окликнул меня уже во дворе мужчина лет сорока в грязных джинсах с промасленной тряпкой в руках. «Зачем тебе знать, кто на фургоне катается?» Я вздохнула. Редакция материал заказала и потребовала обязательное интервью с шофером. Механик ухмыльнулся. «У Сергеевича она». «У кого?» «Ну, ты сейчас с Петром Сергеевичем разговаривала, завгаром нашим. Он сам на Волгарии катается». «Почему же он не захотел мне сказать?» — опешила я. Слесарь рассмеялся. «Ясное дело, почему. Сергеевич, фургон давным-давно в деревню отволок под Рязань. Там и рулит летом. Плохо разве? Машину не покупал, а имеет. Своя рука, владыка. Небось, напел вам, что фургон не на ходу. Вот вышестоящее начальство и забыло про Коломаго. Да и кому она нужна? Стыд, а не автомобиль. Зато Сергеевичу в самый раз мешки с картошкой возить». Ежели кто проверку затевает, он под Рязань смотается и готово. Стоит Волга на месте, без колес. Одним словом, приватизация тачки. И давно он ее приватизировал, заинтересовалась я. Механик пошевелил губами. Ну, лет пять уж будет. Правда, сначала только на субботу с воскресеньем брал, а потом осмелел и вообще притырил. Эх, хорошо быть начальством. Я вычеркнула вторую строку и поехала в поликлинику, принадлежащую заводу вперед. Волга-фургон стояла возле центрального входа. Обрадовавшись, я вошла внутрь и спросила в регистратуре. «Простите, там во дворе автомобиль, скорая помощь. Где я могу найти шофера?» Кмурая тетка лет пятидесяти, читавшая газету, не отрывая глаз от нее, буркнула. «Доставка больных платная. Идите сначала в кассу, а потом сюда. Увижу квитанцию и вызову водителя». «Мне с ним просто поговорить надо». «Оплатите квитанцию». «На разговор?» Регистраторша оторвалась от увлекательной статьи про гомосексуалистов на эстраде и недовольно поинтересовалась. «В чем дело?» «Ваш шофер запер на стоянке мою машину. Вот хочу, чтобы отогнал свою колымагу». «По коридору налево до конца, последняя дверь за туалетом», — сообщила она и вновь уткнулась в газету, потеряв ко мне всякий интерес. В крохотной комнатушке я нашла парня лет двадцати пяти, кудрявого, словно нестриженный пудель, и девушку примерно того же возраста в белом, слишком узком нейлоновом халатике. Оба были недовольны, я явно прервала свидание. «Если на укол...» сердито заявила девица. «Подождите у кабинета, обед у меня. Там же расписание висит. Ну, народ! Нет, чтобы прочитать. Обязательно надо вломиться». «Простите, пожалуйста», — потупилась я. «Но я не состою на учете в этой поликлинике». «Тогда чего надо?» окончательно вышла из себя девчонка. «Не видите, я передохнуть присела». «Да-да, конечно». Я усиленно изображала дуру. Я еще не вас, а шофера Волги-фургона. Ну, протянул парень. Вот он я. Ой, как хорошо. Если вести кого-то, можно так договориться, без кассы, зевнул водитель. Даром не удержалась я. Шофер поперхнулся. С какой стати? Действительно, быстро подхватила я. Всякий труд должен быть оплачен. Вот, держите. парочку уставилась на зеленую купюру. Витасигнации подействовал на грубиянов завораживающе. первый обрела дар речи девица. Кофе хотите? Пока Славик заведется, чашечку опрокинуть успейте. Да уж, лучший воспитатель хамов — денежный мешок. Мне не надо никуда ехать. «Зачем тогда платите?» — удивился Славик. Но девица была более сообразительной. Она быстро схватила банкноту и спросила. «Что делать нужно? Мы с мужем готовы. Просто ответить на пару вопросов». «Вы из Легавки?» — насторожился тугодум Славик. «Ну, где ты видел ментов, которые расплачиваются с людьми?» — вздохнула медсестра. Они скорее отнимут, чем дадут». «Твоя правда, Светка», — согласился супруг и успокоился. «Давайте, спрашивайте», — поторопила меня Света. «А то скоро обид кончится, и уроды скандалить начнут». «Вы один ездите на Волге?» «Ага», — кивнул Слава. «С восьми до пяти, если задержаться надо, то могу за отдельную плату». Я подавила вздох. С жадным человеком легко иметь дело. Он согласится на все, услыхав шорох купюр. Правда, общаться с такой личностью противно. Но ведь мне с парнем детей не крестить. Помните, что делали 31 декабря позапрошлого года? Слава ухмыльнулся. Новый год встречал. Оливье кушал и водочку пил. Понятно, кивнула я. Это вечером, а днем? Куда ездили? Славик захихикал. «Ну вы даёте! Кто же такое помнит? Наверняка начальницу катал. Я в позапрошлом году в налоговой инспекции водил и пахал, а потом сюда, к Светке, ушёл. Больно тётка из налоговой противной была. Да и подработать там трудно, а здесь свобода». Почувствовав горькое разочарование, я всё же решила не сдаваться. «А кто здесь до вас баранку крутил?» Слава посмотрел на Светку. «Фетька Мыльников», — ответила та. «Если дадите мне его телефон или адрес, получите еще денег», — сказала я, открывая портмоне. Света пожевала нижнюю губу. «А зачем вам его телефон?» «Скажите, этот Мыльников молодой?» — проигнорировала я ее вопрос. «Не», — ответила не раздумывая Света. «Пожилой, сорок, стукнуло». В моей душе поднялась буря негодования. «Видали? Пожилой, сорок, стукнуло. Значит, мне уже пора, завернувшись в простынку, отползать на кладбище?» Но, тем не менее, я продолжала. Он хорошо одевался. Светка махнула рукой. «Умора, старый уже, все подмолоденько косил Курточка до пупа, джинсы клешёные, в ухе серьгам прямо куром на смех. Со спины парень не хоть куда, а на лицо глянешь и обалдеешь. «Чудак? Небось, обувь модную носил. Казаки?» — протянула я. Медсестра кивнула. «Угадали. Да ещё какие купил. Все в заклёпках, носы длинные-предлинные. Я один раз не утерпела и говорю...» «Как же вы, Фёдор Ильич, в такой обуви автомобилем управляете? У меня муж-шофёр, он ни за что такую красоту не нацепит». «И что же, — ответил Мыльников, — спросила я, ощущая себя фокстерьером, который сунул нос в нору лисы. Сестра скорчила гримасу, шлюпнул меня пониже спины и рявкнул. «Вот за своим сокровищем и следи, а за мной не надо». «Найдете его координаты?» «Можно попробовать», — задумалась Света. «Наверное, в отделе кадров адрес сохранился». «Да зачем вам?» «Поговорить надо с Федором». Света и Слава переглянулись. «Не сможет он с вами говорить», — сказала медсестра. «Это уже не ваша печаль», — рассердилась я. «Хотите деньги получить? Достаньте его координаты». «А нет, так сама найду». «Телефон я сейчас принесу», — пообещала Света. «Только он вам без надобности будет. Мыльников холостяк, в его квартире, небось, другие живут». «А сам он куда делся?» — удивилась я. «Умер?» — спокойно ответила она. «Когда?» «Год назад. Славка, ты когда оформился сюда на работу?» «15 января прошлого года». Мигом отрапортовал муж. «Ну вот, значит, Фёдор помер числа восьмого», — подсчитала Света. «Что же с ним случилось?» — в полном отчаянии воскликнула я. «Водки выпил», — пояснила медсестра. «Купил, наверное, в ларьке бутылку, а она палёная», — подтвердила Слава. Наглотался и помер. «Случается такое, вот поэтому я спиртное только в супермаркете беру». «Молчи уж!» — треснуло его по затылку Света. «Нашелся, выпивуха! И думать о водке не смей!» «Да я чего, я ничего!» — забубнил Слава, прочно сидевшей у бойкой жёнышки под каблуком. Я слушала их перебранку, ощущая полную опустошённость. Всё, тупик, приехали. Второго мужика, пассажира в чёрной кожаной куртке и синих джинсах, Мне никогда не найти. Под эти приметы подходит половина населения Москвы. Мрачно вздохнув, я повернулась к двери. «Эй, погодите-ка!» — окликнула меня Света. «Если еще заплатите, расскажу кое-что интересное».